Еще бы. Он уснул три часа назад. А до этого ровно сутки занимался арестами сочинских главарей подпольного бизнеса. Для того и прилетел прошлой ночью в Сочи. Приходится открыть людей и распахнуть оконные створки. А теперь они у меня живо проснутся. Бэби-вумен и Светлов. Японский бог.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 баловала шашлыками из молодой баранины и экспортными речными раками своих высоких гостей, подпольных дельцов из На лицо была очередная темная сделка. Но хоть я исследователь прокуратуры СССР, такое они мне нужны, когда я на отдыхе. Всех не разоблачишь, вместо одних, которые идут под суд, тут же всплывают другие, пошли они все нафиг. У меня свой номер в жемчужный балкон с видом на море, девочка Нина, 18-летняя циркачка из соседнего дома отдыха ВТО. Но сразу после старого Нового года все стало здесь круто меняться.